Светлана Уласевич, полтора элитных метра или получите бодрого дракона. Посвящается всем моим друзьям, и особенно Рябининой Виктории Викторовне, без участия которой не появилась бы серия про драконов. Сауткиной Анне Валерьевне, которая постоянно подталкивала меня не писать в стол. Иванец Марине Григорьевне и Трис Миригольд за замужественное отлавливание блох. Кашириной Елене Алексеевне за вылавливание тех блох и тараканов, которые уцелели после нашей любительской охоты, а также Дементову Борису Либовичу, дяде Поре. За отдельные советы и помощь. Автор Дорогие читатели, данная книга написана по-прежнему в соавторстве с моим милым цензором Попугаем Кириллом. Поэтому все претензии, как обычно, прошу предъявлять мне: Поживу. Увижу. Доживу, узнаю. Выживу, учту. Часть первая. Заклятие дома драконов. Глава первая. Эпиграф. Сколько волка не корми, всех лосей-заповедника на него не спишешь. Кублицкий. А может, натурой возьмешь? Раздался в трубке мобильного телефона робкий голос очередного клиента. Да. Похоже, некоторые вещи никогда не меняются. Вот уже третий гений мысли за последние полгода. Эта песня хороша, приступай сначала. Никакого разнообразия и креативности в логике заочников, скинувших мне свои контрольные. Интересно, данный экземпляр будет как предыдущие заказчики или все-таки окажется оригинальным и предложит еду? Молодой человек, терпеливо вздохнула я. Ведь я вас первой встречи предупреждала, что не взимаю оброк сомнительными продуктами. Хотя с тех пор, как в моем доме обосновался вечно голодный, ушастый, блондинистый, бедный родственник, можно пересмотреть и этот пункт. «Я имею в виду это!» – конфузливо пояснил находчивый юноша. «Это в какой валюте?» – дстительно сощурилось левое полушарие мозга. «В долларах, рублях, евро. Я тебе контрольную решила?» «Заплати, как договаривались». «Ну что ты за человек!» Возмущенно отозвались в трубке. «Я студент!» Язвительно откликнулась ваша покорная слуга. «И вдобавок ко всему женского пола. Так что мой тебе совет. Заплати. Иначе я твои контрольные в унитаз спущу». Мой собеседник затравленно икнул. И в следующую секунду в трубке телефона раздались короткие гудки. Будем надеяться, мальчик побежал спешно собирать деньги. Да, злая я, каюсь. Ну что поделаешь, не обижайте студентов, потому что они и так студенты. Мои уши предательски загорелись. Хм, верный признак того, что нынешний клиент поминает сейчас меня самыми последними названиями, и слово «человек» в них вряд ли фигурирует. Хотя, если задуматься, я и вправду не человек. Я дракон. Итак, давайте знакомиться. Меня зовут Светлана Александровна Балаур. Моя фамилия означает «дракон». И скажи, кто полгода назад, что я на самом деле большой, зубастый, агрессивный ящер, рассмеялась бы тому в лицо. Но, увы, за последние полгода моя жизнь круто изменилась. Как выяснилось, в параллельном мире, геи, у меня есть фамильный замок. Вотчины, войска и даже подданные а сама я являюсь высокородной княжной. Полное свое имя почти запомнила. Вот только так и не научилась выговаривать, не спотыкаясь на словах. Ну, да визитерам еще хуже. Думаю, госпожа Сангиус Ангуис Торта, Орис Белигера Омак Морт Драка, правящая династия, звучит вполне гордо. Каждое слово в данном зубодробительном титуле несет определенный смысл и сообщает незнакомцам о способностях обладателя. Таким образом, мое длинное имечко говорит, что ваша покорная слуга является законно настоящей кровной дочерью отца дракона, ныне правящей княжной, со способностями лекаря и макро-некроманта, хранительницей родового имени и корня, верховным воином дома драконов. И все это помещается в эдаких полутора амбициозных метрах. Что касается моего милого, нежно и горячо любимого двоюродного брата Виктора, то он после просмотра КВН, иначе как полтора элитных метра, отказывается меня называть. Да, моя великая, безумная детская мечта сбылась. Я больше не единственный ребенок. Теперь у меня есть двоюродный брат Виктор и один сводный брат Нори. Точнее, мое заветное желание исполнилось еще давно и с лихвой. Просто я об этом не знала. Учитывая любвеобильную природу моего папы и дяди, а также их решительный и деятельный характер, чисто теоретически получается у меня на геи каждый десятый сводный братик или сестричка. А потому определить точное количество родственников в мире Аргелла, на геи, другими словами, крайне затруднительно. С Виктором Олеговичем Охотником, моим кузеном, и по совместительству Лордом Венатором, потомком великих охотников на драконов, Мы дружим с самого рождения, которое выпало у нас на один и тот же день. Естественно, то, что мы родственники, заботливые папаши, скрыли, хотя и растили каждого из нас, как своего собственного ребенка, воспитывая с равной любовью и теплотой. А так как наши квартиры соседствуют, и мы с Виком практически все время проводили вместе, то еще в садике мой дорогой братик со всей страстью детского максимализма решил непременно жениться на своей подружке Свете. В школьные годы его решение окрепло, а к 20 годам сформировалось окончательно. Итак, наметив будущую жену и приблизительную дату знаменательного события, лет этак в 27-28, братик начал отчаянно выгуливаться, не забывая при этом отваживать моих поклонников. Надо признаться, делал он это профессионально. После его протянутой для рукопожатия руки и дружеской улыбки несчастные исчезали из моей жизни как тени. Особенно намучился кузен с моей последней пассией, Мишей. Во время ухаживания моему молодому человеку пришлось пройти и огонь, и воду, и летящее дефиле Витькиных подружек. Наиболее трудно, полагаю, далось последнее. Ибо девушек-братик отбирал таких, что даже мертвый не останется равнодушным, а пройти мимо них чистой воды измывательства над мужской природой. Однако небеса наградили меня упертым поклонником. А когда тот сделал предложение, друг детства окончательно забил тревогу. Гениально устранив соперника, Виктор Олегович уже радостно потирал ладони в предвкушении совместного отдыха, на котором, судя по всему, планировалось мое великое соблазнение. Однако судьба подкинула парню очередной гигантский облом. Мы попали на гею. Прямо в фамильный замок, где братик узнал, что чуть не совратил родную кровинку. Конечно, на гея близкорудственные браки не считаются чем-то из ряда вон выходящим. Наоборот, даже поощряются и оправдываются такими громкими лозунгами, как частота линии и сохранность породы. Любой средний по силе маг устранит все нежелательные мутации, возникшие при инцесте, отчего в мире Аргела вполне обыденная ситуация, когда братик тащит под венец сестричку, отец дочку, а мама сына. Последний случай очень редок. Женить бы на двоюродных, троюродных и прочих родичах, как проблема вообще не рассматривается. Другое дело, что нас с Виком воспитывали по-другому. Для меня брат – святое. Моральные принципы и ценности кузена точно такие же, поэтому другу пришлось срочно корректировать свой матримониальный план. Пересмотрев жизненные ценности и идеалы, лорд Винатор осознал причины, побуждавшие его желать такого союза. Подсознательно понимая, что настанет день, когда наши пути разойдутся, он решил удержать меня подле себя самым известным и распространенным способом – замужеством, а также скрепить великую дружбу наших родителей настоящим родством. Благо я безупречно подходила для роли супруги. У нас одинаковые вкусы, увлечения, взгляды на жизнь. Мы превосходно ладим и понимаем друг друга с полуслова, С возрастом люди меняются и счастлив тот, кто это изменение не делает чужими. В данном плане мы были везунчиками. Драконья природа помогала нам развиваться в одном направлении – учиться смотреть в одну сторону. Мы разные, где-то прямо противоположные, но общие точки соприкосновения помогали нам уживаться и идеально дополнять один другого. Молчу уже о том, что Вика вполне устраивали моя внешность и характер становясь старше и сравнивая меня с другими девушками, друг лишь еще сильнее уверялся в собственном выборе. И хотя его любовь ко мне была больше братской, Витька твердо вознамерился сделать меня матерью своих детей. Новое испеченное родство заметно огорчило друга. Сужу потому, как Вик, едва вернувшись домой, отвел папу с дядей в сторонку и, зажав в угол, злобно прошипел. «Ну, спасибо, мужики!» Удружили! Где я себе...» Еще такую жену, как Света, достану. Деда за любвеобильность благодаря. Чего ты нас третируешь? Фыркнул дядя Олег. У, драконы! Сжал кулаки кузен, сдерживая другие, менее цензурные слова. После нашего насыщенного отдыха, от которого я до сих пор отойти не могу, папаши объявили маме и тете Ире, что являются сводными братьями. Дескать, недавно заметили, что удивительно похожи. И по приколу решили сделать анализ на ДНК. А там такие интересные результаты. Мамаши вздохнули. Видно, тоже хотели нас с Виком поженить. И принялись хлопотать над дитятками с удвоенной теплотой и заботой. В итоге теперь Витька опустошает свой холодильник, а потом идет подчищать наш. Молодой, растущий мужской организм, блин. Ведь уже давно под метр восемьдесят семь вымахал, а все равно ест как не в себя. И куда только лишние калории деваются. Хотя догадываюсь, конечно, в какую энергию трансформируются поглощенные продукты. Но озвучивать не буду. Ибо Машенька, Оленька, Леночка, Дашенька и еще не помню кто меня не простят. Правда, с некоторых пор у кузена появился конкурент. Нори, мой второй сводный братец-полуэльф. Однако тут скорее не соперничество, а напарничество. Похожие на принцев со сказочных гравюр золотистый блондин с голубыми глазами, не только пользуется огромным успехом у девушек, но и обладает таким же неуемным драконьим аппетитом. В результате братья быстро спелись еще ноги, а на земле их дружба окончательно укрепилась. Наличие компаньона особо радовало Вика. Ведь если раньше я хоть могла посидеть с ним за компанию в час ночи на кухне, то совместный поход по бабам из-за моей нормальной ориентации, увы, исключался. Теперь же братья и в перерывах между татаро-монгольскими набегами на холодильники развлекались вовсю, к великому умилению отца и дяди Олега. Появился в нашем доме малыш практически сразу после отдыха в Крыму. Провожая нас на автобус, Ильфенок заявил, что хочет познакомиться с остальной семьей. Папаши так и не решили сказать маме и тете Ире, что приехавший к нам погостить их племянник с Украины на самом деле наш свиком сводный братец Полуэльф из параллельного мира. И, подозреваю, они не только заботились о психическом состоянии жен, сколько боялись обнародовать факт отцовства. Пусть это было давно, пусть в параллельном мире, пусть и с нечеловеком, но хоть ты и дракон, хоть и великий да могущественный, с кразневанной женщиной лучше не связываться. Мы – слабый пол. В некоторых вопросах вообще крайне злопамятные, мстительные и опасные создания. Наверное, именно великолепное знание нашей натуры И помогло драконам выжить до сих пор. Зазвонивший мобильник вызвал меня из задумчивости. Неужели клиент опомнился? «Привет!» – раздался в трубке мамин голос. «Что делаешь?» «Нервничаю!» – честно призналась я. И правда, до самого главного в моей жизни события осталось чуть больше часа. Желудок нервно взвыл и скукожился. «Косэкзамен!» «Как много сказано этим словом!» Семь видов химии, на каждую по три листа вопросов, напечатанных мелким компактным шрифтом. Когда месяц назад я взглянула на башню из 33 учебников и прикинула, как бы всю эту информацию загрузить в мозг, последний взбунтовался. Выразили свое фи и ранее загруженные в голову знания, язвительно заявив «Извини, хозяйка, но мест нет». «Однако не быть мне драконом, если бы я так быстро сдалась». Прихватив все необходимое, я перенеслась на гею, где время текло существенно медленнее, и, запершись в комнате, принялась за подготовку. За столетия существования с хозяевами драконами невозмутимые слуги привыкли ко всему. И к непредсказуемости господ, и к опасному нраву прекрасных властительниц рода драка, и к женским дням, на время которых весь замок переходил на специальный режим, предназначенный для выживания в особо критических аварийных и экстремальных условиях. Но к чему подданные оказались не готовы, так это к госу. Что означает «сие жуткое слово» никто не знал. Но общей массой решили, что это нечто уж очень кошмарное, раз заставляет их владычицу так трепетать да дрожать. Челесть с ужасом наблюдала замочную скважину за запершейся в спальне извинченной госпожой, трясущейся над священными артефактами под названием конспекты и время от времени повторяющие какие-то страшные проклятия, типа ядерный парамагнитный резонанс. Теория кристаллического поля. А так как с каждым днем мои нервы, а следовательно, и нервы слуг накручивались до предела, то бедные с нетерпением молились, чтобы это несчастье по имени Госс поскорее кончилось, и замок вернулся к нормальному укладу. Ибо одно дело перетерпеть специальный режим недельку, а другое – жить в нем добрых два месяца. Время на геи – это что-то кошмарное и из ряда вон выходящее, собственно, как и сам мирок. Когда на горизонте восходит второе солнце, глаз Аргелла, время течет хаотично, то быстрее, то медленнее, чем на Земле, то минуту в минуту. Никакие законы физики в этот период не действуют, поэтому огнестрельное оружие на геи распространение не получило, ибо не знаешь, в какой момент и как оно отреагирует вдруг взорвется в твоих же руках. И лишь когда глаз Аргела покидает горизонт, оставляя место постоянному Солнцу, наступает относительный порядок с законами физики, а время начинает вести себя прилично и течь в два раза медленнее, чем на Земле. В итоге одни земные сутки эквивалентны 48 часам на Агеи. Чем я бессовестно и пользовалась, готовясь к экзамену. Мне повезло со стабильным временем, Глаз Аргелы зашел ровно за ночь до моего первого пришествия в Мирок. Можно было бы, конечно, попросить Артура Семену, моего управляющего придворного чародея и лекаря, сотворить временную петлю, как он сделал в наше первое пришествие, когда 30 дней соответствовало 10 часам на Земле. Но зачем же зря напрягать человека? Оставим лучше этот способ для решения более насущных и глобальных проблем. Тем временем мама, не дождавшись развития беседы с моей стороны, вздохнула и решила сменить тему. «Как там Коленька?» «Николай?» «Это Нори» в интерпретации на русский язык. «Нормально», – отозвалась я, глядя на подтянутые мужские ягодицы, торчащие из-за дверцы холодильника, в котором мой эльфийский братик вот уже 20 минут что-то деловито и увлеченно лопал. «Как всегда охотятся в холодильнике». Бедный мальчик, что же на нем найдет? ужаснулась родительница, припомнив пустующие полки. Там еще с утра мышь повесилась. Вот на нее он и охотится. Сало кончилось, скорбно проинформировал брат, оторвавшись от своего занятия. Мам, тебе привет от Коленьки, перевела я. Хорошо, понимающе усмехнулась мама. Передай мальчику, что в два часа дня тетя Ира печет пирожки на всю семью, а я его с Витенькой вечером покормлю. «Пока! Удачи, доча!» В трубке раздались короткие гудки. Нори тем временем вынырнул из холодильника и с удрученным видом взглянул на меня, гипнотизируя огромными сапфировыми очами. «А покушать? Совсем ничего не осталось?» жалобно уточнил он. «Вот до чего гос довел, ехидно отозвалась совесть. С самого утра брат некормленный ходит». «Ничего!» – возразила левая полушария. «Переживет!» У него был плотный первый, второй и третий завтрак. И это не считая нынешнего перекуса. Исходя из моих теоретических подсчетов, до ужина и затянет. Я еще раз взглянула на тонкого и звонкого эльфа, только что умявшего здоровенный шмат соленого сала, которое нам прислали настоящие, в отличие от липового нори, родственники с Украины. И которая вот уже три месяца благополучно выдерживала нападки двух взрослых здоровенных драконов но не пережила встречи с одним хрупким, изящным представителем лесного народа. Раньше он столько не ел, заметил правое полушарие, обращая внимание на тот факт, что теперь почти все мои заработки уходили на питание одного блондина. Прежде при нас он не успевал так активно выгуливаться. Парировала левая половинка мозга, намекая на вполне традиционное времяпрепровождение двух молодых, не обремененных какими-либо серьезными обязательствами драконов. Тем временем братец, осознав, что жалобный вид, увы, больше не работает, решил перейти к тяжелой артиллерии. «А может, омлетик поджаришь?» – с надеждой измученного голодом страдальца попросил он. И где так внешностью научился спекулировать? «Извини, милый, мне пора выезжать. На гос лучше не опаздывать. Попробуй что-нибудь сварганить себе сам». Новость о тете в пирожках немного взбодрила эльфенка, а я, подхватив вещи, помчалась в универ. Улица дохнула колючим промозглым ветром в лицо. Февраль. Минус двадцать. Из-за большой влажности холод пробирает до костей. Хозяин за баку не выгонит, а нам экзамен поставили. Проворчала левая полушария. Интересно, как там Вик? Кузен вчера уехал к другу на свадьбу в другой город. Так как добираться на поезде в такой мороз было и неприятно, и неудобно, Витька взял машину дяди Олега. Сегодня должен вернуться. Хотя, зная природу брата, да его магнитическое обаяние, раньше обеда парня можно не ждать. На выходе из троллейбуса какой-то хлыщ рискнул здоровьем и попытался вырвать у меня из рук сумочку с конспектами. Каков же шок был у мужика, когда хрупкая, беззащитная девочка не только не отпустила добычу, но еще и дернула ту к себе так, что вор поскользнулся и приложился копчиком о мостовую. Наверное, в тот момент в моих глазах загорелись алые огоньки, ибо, уже отойдя метра на два, внутренним зрением почувствовала, как злоумышленник торопливо перекрестился, сплевывая и бормоча под нос, свят, от свят, свят. Сам виноват. Нечего было на дракона нарываться, особенно того, у которого на носу экзамен жизни. Нервная я сегодня. И вообще. После того, как, сражаясь со своим врагом Михаилом Эльтуциром, я обернулась злобным зубастым ящером и разгромила замок, мой организм стал резко перестраиваться, знаменуя последнюю стадию взросления дракона, пробуждения боевой трансформации. До этого все мои способности и таланты находились в спящем, латентном, так сказать, состоянии. Например, предчувствуя будущих событий, И чувства правды, благодаря которому легко распознать ложь собеседника, оказались обычными качествами драконов. А я, наивная, полагала, что у меня хорошо развита интуиция. Наше с Виком взаимопонимание даже большее, чем связь близнецов. Всего лишь результат родственной близости, усиленной проведенным вместе детством. Драконы в присутствии друг друга начинают стремительно развиваться, не только достигая уровня самого умного и опытного в их кругу индивида, но и значительно прогрессируя далее. Если детеныши ящеров растут вместе, то между ними всегда устанавливается ментальная связь. А если они к тому же еще и родственники, то такие драконы могут действовать как единое целое. У них одни мысли на двоих, одни чувства, одни ощущения. Неудивительно, что Вик поначалу принял нашу связь за любовь. К сожалению, в книгах о драконах очень нелестные отзывы. Дескать, из-за своей мстительности, жестокости и агрессивности по отношению друг к другу, рептилии не стремятся воспитывать собственное потомство вместе. Из доступных источников информации выяснилось также, что драконы обладают уникальным даром чувствовать природу и свойства магических артефактов, драгоценных камней и благородных металлов. А я-то наивная считала, что золото и украшения люблю в силу принадлежности к слабому полу. А оказалось, я их подбирала так, чтобы они помогали мне в той или иной ситуации. Изумруд – для ясности ума. Рубин – накопитель энергии. Кошачий глаз – от опасности. Как выяснилось, в категорию «опасность» оберег включал и преподавателей. Браслет из кошачьего глаза исправно холодил при приближении экзаменатора пытавшегося поймать студентов на списывание. Таким образом, не поднимая головы, я всегда могла узнать о передвижении врага и вовремя спрятать шпору. Училась я хорошо, даже прекрасно, но, как и все, была человеком со своими маленькими земными радостями, а потому памятками не брезговала и писала их всегда, правда, редко пользовалась. Самое интересное, что любовь к драгоценностям в последнее время проявилась и у братьев, Хотя с Нори все понятно. Обряд излечения посредством крови дракона не только сильно связывает исцеленного с ящером, но и наделяет того некоторыми качествами и чертами отдавшего кровь. Поэтому неудивительно, что с каждым днем эльфенок все больше и больше становится похожим на меня. Кстати, знаменитая жадность драконов не миф. Нам действительно трудно расстаться с накопленными сокровищами, как, впрочем, и со всей остальной собственностью независимо от времени ее пребывания в лапах потомков Тьмы и Света. Данное качество наиболее ярко выражено у Вика. Сноска. Потомками Тьмы и Света считаются все драконы, существующие от начала времен. Согласно летописям Аргела, раздел «Вся правда о сотворении дракона», Свет и Тьма были первыми драконами во Вселенной, от брака которых и произошли все остальные драконы. Здесь и далее примечание автора. Конец сноски. То, что драконы – воплощение магии, также оказалось правдой, побочным эффектом, а скорее достоинством, является то, что мы способны колдовать даже без знания формулы заклинаний, одним лишь усилием воли. Правда, для нас с Виком данный раздел пока понятен так же, как квантовая физика для дуба на поляне. Радует то, что волшебство на взрослого, зрелого дракона не действует. Помимо прочего, обострились слух, зрение, обоняние, скорость реакции движений. Ведь чисто теоретически скорость движения дракона во время атаки достигает 600 метров в секунду. Узнав это, мы с братьями долго не могли прийти в себя. Да и сейчас верится с трудом. Тем не менее, после того, как у каждого из нас возникло внутреннее зрение, позволяющее с закрытыми глазами видеть все, что происходит вокруг, мы пересмотрели свое мнение относительно невероятности некоторых вещей. Время от времени начала приходить недюжинная сила боевой трансформации. Теперь в одной из таких частичных трансформаций я могу вышибить ногой стальную дверь или отлупить взрослого мужчину. К сожалению, пока свойства проявляются хаотично, чаще всего во время стресса, испуга, злости или волнения, больше мешая, чем помогая. Родитель успокоил, что как только тело приспособится к новому состоянию, все само собой устаканится братьями таких ломок пока не происходило. Может быть, потому, что некоторые свойства драконов они уже научились эксплуатировать вовсю? Например, природное обаяние, силу и ловкость. В любом случае, мечтаю, чтобы это взросление поскорее закончилось. А то от меня в данный момент больше проблемы неприятностей, чем толка. И в первую очередь опасность я представляю для самой себя. А расслабляться нынче нельзя. Как сообщил мне еще полгода назад отец, грядут большие трудности, стрессы и битвы. Пока ничего более точного родитель сказать не мог, ибо они, дядя Олегом, беду больше чувствуют, чем видят. Вероятнее всего, мир снова пытаются захватить. И, смею предположить, поработить гею хотят те прозрачные личности, которые я видела в своих снах. Увы, но на земле они мне не снились. То ли расстояние велико, то ли задумали, чего и затаились. В общем, надо держать ухо востро и быть наготове.